Эмфизема легких. Это заболевание обусловлено расширением легочных альвеол. Различает ограниченную, охватывающую отдельные участки легкого и диффузную, общую, по течению острую и хроническую эмфизему легких. Методика массажа, как при бронхиальной астме, курс тот же, но дополнительно применяет специальные дыхательные упражнения. Для развития брюшного дыхания производит полный выдох с энергичным втягиванием живота. Это упражнение выполняют в положении сидя на стуле, лёжа, стоя по 15-20 раз. Необходимо следить, чтобы при вдохе живот выпячивался, а при выдохе втягивался. Темп упражнения медленный, 8 дыхательных циклов в минуту. Вдох через нос, выдох через рот. Губы вытянуты трубочкой. Продолжительность выдоха постепенно увеличивается с 2-3 секунд до 10-12 секунд.